Глава тринадцатая. Напарница. В этот раз Ферре ехал очень медленно, ведь вместо того, чтобы смотреть вперёд на дорогу, водитель то и дело пялился на мои голые коленки, и только когда я взяла с заднего сиденья какую-то папку и прикрыла её ноги, Астер всё же смог вернуться к нормальному управлению Магмобилем. Я не стала никак комментировать его поведение, да и он сам предпочёл промолчать. Я не могла вернуться к нормальному управлению Магмобилем. Так что, как ни странно, до моего дома мы добрались в тишине. Но когда Ферре остановился на обочине прямо у калитки, я глянула на входную дверь, и сердце в груди сжалось от дурного предчувствия. Ведь магической защиты на здании больше не было. Ни моей, ни Диварта. «А вот это уже серьёзно», — сказал он, тоже заметив отсутствие защитного купола. «Так, Мари, посиди пока тут. Я пойду проверю, что там внутри». «Я с тобой», — заявила тут же. Ностер посмотрел на меня строго и очень серьёзно. "Нет", сказал он безапелляционным тоном. "Я боевой маг. В случае опасности реагирую на инстинктах. А если ты пойдёшь со мной, то первое, о чём буду думать, это как защитить тебя. Поэтому оставайся тут и не выходи ни в коем случае". "Астер, я не могла отпустить его одного". Да, банально переживала. Он понял всё по моему взгляду. довольно улыбнулся и отрицательно мотнул головой Я буду осторожен Но мне приятно что ты за меня волнуешься Значит я тебе не безразличен Дурак бросила я и отвернулась Ас захлопнул дверцу активировал защиту Макмобиля и только потом направился к дому Я следила за ним очень внимательно и чем ближе он подходил к двери тем быстрее стучало в груди мое сердце Диворт нажал на ручку толкнул створку и та открылась, хотя я точно запирала её на два замка. Когда Астер скрылся в доме, моё нервное напряжение ещё больше усилилось, и время, словно издеваясь, начало тянуться очень медленно. Секунды замедлились настолько, что стали казаться часами. Я смотрела на дверь и окна, надеясь заметить хоть что-то, но так ничего и не увидела. Ас вернулся через пять минут, но для меня будто бы минули сутки. Он сам подошёл к Макмобилю, Открыла мою дверь и помог мне выйти. В прихожей и на лестнице стояли несколько следилок и сигнальных плетеней, сообщила С. Я всё убрал, но те, кто их устанавливал, явно очень желали узнать, когда ты появишься дома. Защиту уже взламывал настоящий профессионал, и это очень плохо. Значит, Марина тебя охотится далеко не дилетанты. То есть и на твоём особняке защиту могут убрать так же, спросила, стараясь не показывать свой страх. Эту, он указал головой в сторону дома. Я ставил 5 минут. На моём же всё намного серьёзнее, и если её попытаются пробить, я сразу узнаю. Так что нет причин для беспокойства. Но если тебе всё равно страшно, можешь ночевать в моей комнате. Спасибо, обойдусь, бросила я и направилась ко входу. На первом этаже следов чужого присутствия не обнаружилось, но мне всё равно было не по себе. Кухня оказалась точно такой же, как вчера. Даже моя чашка с недопитым чаем осталась на том же месте. Но стоило подняться наверх, и в моей душе будто бы сработал взрывной артефакт. В моей комнате творился настоящий хаос. Вещи валялись на полу, содержимое ящиков письменного стола было вывернуто на столешницу, книги разбросаны, и даже постель выглядела переворошенной. Но заметив, что эти гады даже до моего тайника в стене добрались, я испытала приступ настоящей ярости. «Твари!» — выкрикнула, сжав кулаки. «Зачем?» «Они явно что-то искали», — проговорил вошедший из следа мастер. «Теперь надо выяснить, что пропало». «Мои сбережения», — выпалила, заглянув в тайник. «Все. Ни вага не осталось». Аз за моей спиной сочувственно вздохнул. «Думаю, деньги они забрали в качестве бонуса. Искали тут явно что-то другое. Поверь, Марий». Маги способны взломать мою защиту, вряд ли бы стали делать это ради накопленных тобой монет. Сколько там, кстати, было? 1230, ответила, зажмурившись. На глазах навернулись предательские слёзы. Я же копила эти деньги 2 года, мечтала когда-то открыть свою мастерскую, строила планы, шла к цели. И что теперь? Если мы найдём принцессу, мне заплатят очень приличный гонорар. Я компенсирую тебе эту потерю. Мягко и сочувственно проговорила Астер. Это неправильно, возразила я, так и продолжая стоять к нему спиной. Я потеряла их не из-за тебя, Ас. Медленно вздохнула, заставила себя успокоиться и только теперь посмотрела на парня. Но если ты узнаешь, кто это сделал, я с требую с тех козлов всё в двойном размере, сказала решительным тоном. Мне нравится твой настрой, в голосе Астера послышалось уважение. И давай всё же проверим, что ещё пропало. После беглого осмотра выяснилось, что исчезли все мои записи: все тетради, блокноты, зарисовки, черновики, всё. Не осталось даже конспектов за прошлые курсы. "Зачем им это?" выдала Растерна, сглотнув. "Видимо, нужно, если ради твоих записей они вломились в дом", задумчиво проговорила Астер. "Зато теперь мы получили подтверждение, что ты интересуешь их как артефактор". «И знаешь...» Он задумчиво помолчал, потом достал макфон и снова посмотрел мне в глаза. «Мари, в свете вот этих событий я вынужден сообщить о случившемся своему приятелю из тайной полиции. Дело принимает опасный оборот, и его помощь может нам понадобиться». Я понимающе кивнула, даже не думая спорить. «Да, мне совершенно не хотелось связываться со стражами порядка, да ещё и из-за особого подразделения». Но и попасть было бы неизвестных хотелось ещё меньше. Из двух этих зол я предпочла то, которое поближе к законам королевства. Спальня Хасима тоже оказалась перевёрнута вверх дном, но сказать, что именно пропало оттуда, я так и не смогла. Да и неизвестно, какие у деда имелись тайники и что он в них держал. В итоге из своей комнаты я взяла только учебники и рабочие инструменты. После того, как по моим вещам потоптались какие-то твари, не осталось никакого желания даже просто брать эту одежду в руки. Дом покидала с тяжёлым сердцем и чувством обречённости, а вот в Фире садилась уже как-то привычно. Астер связался с этим своим знакомым агентом и тот пообещал завтра прибыть в Хармор, но попросил не сообщать никому, в том числе и полиции, о случившемся в моём доме. Сказал, что так сейчас будет правильнее. И спорить с ним мы не стали. «Откуда ты его вообще знаешь?» — спросила я, когда мы ехали обратно к белому особняку. Пересекались как-то на светских мероприятиях. Нехотя, но всё же ответил Дивард. Потом он вёл расследование, по которому я проходил с свидетелем. «Тогда одну мою подругу обвинили в проведении запрещённых тёмных ритуалов, а я точно знал, что она, если и участвовала в чём-то подобном, то только по незнанию». В итоге мы раскрыли целое тайное общество, в которое заманивали молодых ведьм. Астор усмехнулся своим мыслям и чуть прибавив в скорости, добавил: Именно Кейн заметил, что у меня феноменальное чутьё, и посоветовал попробовать себя в частных расследованиях, даже нашёл мне первого клиента. В общем, так я и стал зарабатывать деньги на том, что мне очень нравится. Я слушала его внимательно и с искренним интересом На самом деле, Ас вообще впервые сам рассказал что-то о себе, и мне было очень приятно его доверие. Значит, этого агента зовут Кейн, проговорила запоминая. Лорд Кейнер Ходенс, сын советника короля, с усмешкой пояснила Астер, наслаждаясь тем, какой эффект произвели на меня его слова. А менее родовые знакомые у тебя есть? выдала удивлённо. Что вообще этот высокородный тип забыл в тайной полиции? Думаю, это его призвание, предположила Астер. Но ты после личного знакомства сама поймёшь. Некоторое время мы ехали в тишине, и только когда уже подъезжали к воротам, он спросил: "Ты сможешь составить описание тех артефактов, которые продавал твой дед? Хотя бы некоторых. Не подробное, но с отличительными чертами и особенностями функционала". Смогу, конечно. Только у меня на завтра ещё большое задание по пространственной артефакторике. Мне я должна сделать схему портальной станции, чьи накопители имеют функцию самозаряда. Хорошо. До самого вечера я тебя не потревожу, ответила Астра, останавливая Макмобиль у парадного входа в особняк. Но ты же помнишь, что сегодня мы собирались проверить твои знания правил использования всего набора столовых приборов при их полной раскладке. Я попросил повара приготовить что-нибудь особенное. Я посмотрела на него удивлённо, но на моём лице против воли появилась улыбка, и даже как-то немного потеплело на душе. "Помню", ответила, наслаждаясь мягким взглядом мастера. "Тогда постарайся закончить дело к 7", проговорил он и, улыбнувшись, добавил: "Мне бы очень хотелось сегодня увидеть тебя в платье. Уверен, в подобном наряде ты будешь выглядеть сногсшибательно". Я сногшибательный и так, — бросила с ухмылкой. Мой защитный артефакт прекрасно сшибает с ног всех, кто тянет ко мне свои наглые руки. Знаю, — Астер издал смешок. Помню, это было неожиданно. Но уж прости, не могу пообещать не тянуть к тебе руки, ведь ты ещё и поразительно притягательна. Будь осторожнее, ас, — предупредила я, любуясь хитрыми смешинками в его зелёных глазах. Вдруг моя притягательность... притянет тебя настолько, что потом не сможешь отстать. Знаешь, Мария, а я уже почти к этому готов. С этими словами он первым покинул Макмобиль. Явно собирался открыть дверцу и для меня, но я поспешила выбраться сама. Правда, в дом мы всё равно входили под руку, как пара аристократов. И что самое странное, это не вызывало у меня ни малейшего отторжения. Да и прикосновения Астора с каждым днём становились всё привычнее и приятнее. Ох, боюсь, как бы мне самой не пришлось осознать в один момент, что я влипла в него как муха в паутину, без малейшей возможности вырваться. Работа шла удивительно продуктивно. Задание профессора я выполнила всего за час, чему сама была поражена. Даже перепроверила всё дважды, но ошибки не нашла. Быстро перекусив принесённым горничной обедом, решила, что сейчас самое время заняться артефактом поиска, тем более во мне буквально плескалось вдохновение. Коробку с необходимыми материалами для меня вчера собрала Николина, и даже была так добра, что оставила номер своего макфона на случай, если мне понадобится что-то ещё. И признаться, у меня уже чесались руки от того, как хотелось начать работу. Заготовку собрала быстро. Даже старый паяльный аппарат, прихваченный из дома, в этот раз ни разу не забарахлил. Всё шло гладко, слишком гладко. Но не успела я обрадоваться, как обнаружила ошибку. Артефакту не хватало силы накопителя. Просто рассчитывая его мощность, я ещё не знала степени коварства и хитрости принцессы. И теперь столкнулась с тем, что именно эти личностные характеристики сильно изменили итоговые показатели. Нет. Конечно, я могла обратиться к Астору, но рука сама потянулась к Макфону. Мне вдруг стало интересно, будет ли Николина на самом деле мне помогать, или её вчерашнее дружелюбие было исключительно показным? Ник ответила сразу, а выслушав мою просьбу, даже сказала, что сама доставит мне необходимые камни. Вот только я никак не ожидала, что она объявится прямо в моей комнате, да ещё и всего через каких-то 10 минут. просто выдити из самого тёмного угла заметив боковым зрением непонятное движение я резко вскочила с места а душу сковал леденящий предательский страх первой мыслью было то что преследователи всё-таки до меня добрались а значит нужно защищаться оглушающее плетение сформировало в одно мгновение и уже было готово бросить его в злоумышленника как вдруг узнала в неожиданном госте Николаю Боги, Ник, выкрикнула я в последний момент, останавливая магию. Зачем же так пугать? Прости, что так ввалилась, проговорила она виновато. Как ты вообще тут оказалась? выпалила я. Ну, она чуть замялась. Я же тоже тёмная. Андер научил меня ходить теневыми порталами, так быстрее всего. И пока я успокаивала нервную систему, Николина подошла ближе, с интересом посмотрела на заготовку. и выложила передо мной три крупных аметиста и алмаз. «Ничего себе!» — выдала я, глядя на драгоценные камни. «Это же баснословно дорого!» «Зато лучших накопителей не найти», — сознанием ответила девушка. «Таких тебе точно хватит?» «Тут не поспоришь». Да и какой бы мастер в здравом уме отказался от столь интересных камней? С ними мой артефакт сможет за раз... накрыть поисковой сетью всю территорию нашей не маленькой страны. Покажи формулу, попросила Ник. Очень интересно посмотреть на твои расчёты. Конечно, я сразу предъвинула ей листы и даже пояснила, где поначалу пошло неверным путём. Никалина с явным удовольствием изучала записи и к моему искреннему удивлению даже нашла одну ошибку, незначительную, но способную испортить всю работу. Вот после этого я посмотрела на леди Рествуд с настоящим уважением. Не знаю, как так получилось, но дальше над артефактом мы продолжили работать вместе. Я создавала основу накладываемого плетения, удерживала его на заготовке, не позволяя окончательно закрепиться, а Ник соединяла нити силы с накопителем. И это получалось у нас настолько слаженно, будто мы полжизни работали вместе. Странно. проговорила я, когда к концу очередного плетения легли на заготовку и можно было немного отвлечься. Обычно мне сложно работать с кем-то в паре. А мне наоборот, всегда нравилось создавать что-то сложное с партнёром. Пожала плечами девушка и довольно мне улыбнулась. А с тобой мы сразу нашли общий язык. Всё-таки настоящие артефакторы всегда поймут друг друга. Но, сказав это, она почему-то нахмурилась, и будто бы потухла. а, заметив мой вопросительный взгляд, пояснила. Кассандра тоже артефактор и очень талантливый, но у нас с ней даже говорить нормально не получалось. Она вообще поразительно упрямая и гордая особа. Да абсурда. Знаешь, однажды мы шли с ней по заснеженному лесу, она упала во враг и повредила ногу. Так даже не подумала, крикнуть или попросить помощи. Молчала, хоть и понимала, что сама не выберется. Замёрзнет. Ник покачала головой. "Дура", добавила она, тяжело вздохнув. Потом взглянула на заготовку артефакта и снова перевела взгляд на меня. "Я не хочу её возвращения и боюсь этого", вдруг призналась Никалина. "Зачем тогда помогаешь мне с артефактом?" спросила я, прекрасно понимая её эмоции. "Ведь это не в твоих интересах, в какой-то степени в моих". Ник устало опустилась на стул. У меня сын, Мари. Мартину только 2 годика, и я очень волнуюсь, что Кассандра ему навредит. А если буду знать, где она, то приставлю к ней тень для слежки, и тогда мне станет спокойнее. Да ты коварная женщина, рассмеялась я. Истинная тёмная. Николина чуть улыбнулась, а её взгляд смягчился. Ты просто не понимаешь, что она за человек, проговорила девушка. И лучше бы тебе вообще никогда с ней не сталкиваться. Хотя Она глянула на будущий артефакт, и её улыбка стала хитрей. Даже интересно, кто бы из вас кого переупрямил. В тебе чувствуется стальной стержень, Мари, такой прочный и поистине не сгибаемый. Мне кажется, ты бы и принцессу смогла за пояс заткнуть. Нам с ней просто негде сталкиваться, отмахнулась я. Где я и где принцесса? Или ты думаешь, мы можем как-нибудь случайно встретиться в очереди за медной проволокой или не поделим заказчика? Я бы на это посмотрела. А вдруг она положит глас на Астера, лукаво предположила Ник. И эта её фраза изрядно меня покоробила. Ну и пусть, мне-то какое дело, пожала я плечом. Никакого? удивилась Николина. А мне казалось, между вами что-то есть. Он так на тебя смотрит. И как? спросила я, делая вид, что мне безразлично, но, кажется, Николина мне не поверила. Иногда с нежностью, иногда с покровительством, а иногда с настоящим огнём поделилась наблюдениями Миник. Её слова показались мне настоящим бальзамом для души. Пришлось даже прикусить щёку изнутри, чтобы не нароком не расплыться в улыбке. И тем не менее, я ответила: "Брось, он на каждую представительницу женского пола так смотрит. Прямо-таки на каждую", со скепсисом произнесла леди Рествуд. Знаешь, при каких обстоятельствах мы с ним впервые встретились, выдала я с лёгким раздражением. Он страстно ублажал одну замужнюю особу прямо на лавочке, очень старался, а она так стонала, что рыбы в море повсплывали брюхом вверх. Поэтому извини, но я воспринимаю его исключительно как заказчика и законченного бабника. Го-го. Глаза Ник шокированно округлились. Не ожидала от него такого. Вот бросила я уже спокойнее. Так что пусть смотрит на меня как хочет, а я постараюсь не обращать на эти взгляды внимания. Если я ему и интересна, то лишь как проходной вариант, а оно мне надо. Ответы этот вопрос не требовал, зато тема оказалась закрыта, и мы молча продолжили накладывать на заготовку плетенье, а отвлеклись только услышав настойчивый стук в дверь. Оказалось, что явилась горничная, которую попросили напомнить мне что ужин через полчаса. Признаться, я не сразу сообразила, какой ужин и почему его не могут снова принести сюда, как обед. И только потом вспомнила о договоре с Дивартом. «Демоны!» — выпалила, закрыв дверь, и растерянно посмотрела на Ник. «Придётся нам на сегодня закончить работу. Я обещала Астеру поужинать вместе». «Вот, а говорила, что тебе всё равно». В глазах Николины появились хитринки. Это не то, о чём ты думаешь. Просто объяснять не хотелось, но пришлось. Так уж вышло, что я не помню определённую часть собственной жизни, но у меня иногда просыпаются повадки аристократки. И сегодня мы с остаром решили проверить, справлюсь ли я с полной раскладкой столовых приборов. Так что это всего лишь эксперимент. Не помнишь, Ника заметно на пригласии нервным жестом заправила за уши свои короткие каштановые кудри. Многое А я сразу поняла, что она тоже пришла к тем же догадкам, что и Шайн. Многое. Но я не Кассандра, и не смотри на меня так. У нас разные истории, и я уверена, что у неё с памятью всё в порядке. Николина усмехнулась, но теперь смотрела на меня изучающе. У вас правда есть что-то общее, выдала она настороженно. Вот, кстати, манера наложения плетений на артефакты, да и непоколебимая уверенность в собственной правоте. Мне не нравились её слова, и ещё больше не нравились настороженность и разочарование во взгляде. "Да демоны с этой принцессой", рявкнула я. "Ник, я живу в самом криминальном районе города, нелегально торгую артефактами. Посмотри на меня". Я встала перед ней и сама глянула на свою поношенную рубашку и рабочий комбинезон, который всегда надевала, создавая заготовки. Волосы после стольких часов работы выбились из пучка и сейчас точно торчали во все стороны. "Ну, настоящая особа королевской крови", буркнула я насмешливо. А Николина наконец вздохнула спокойней. К слову, сама Ник выглядела прекрасно, хоть и была одета довольно просто: в чёрные узкие брюки, блузку и удлинённый жилет. По сравнению со мной, даже в этой одежде, она казалась милой и утончённой леди. А я тянула разве что на портового грузчика. Ох, Мария, покачала головой Николаина. Ладно, убедила. На самом деле, я даже представить не могу Кассандру в твоей шкуре. Она бы скорее умерла с голоду, чем приняла чью-то помощь или решила сама продавать свои артефакты. И точно бы не стала ни в чём оправдываться. Это всегда было ниже её достоинства. Кстати, ты так собралась на ужин идти? И я едва не выругалась снова. Ведь Астер просил надеть платье, а мне непонятно почему хотелось исполнить это его желание. Всё же, что бы я ни говорила, видеть восхищение в его глазах было действительно очень приятно. Но Ник я сказала, что просто проспорила ему неделю в юбках. Это её изрядно повеселило. Она даже сама вызвалась помочь мне с прической и отказ не приняла. Да только в неравной борьбе Николины с моими кудрями победили кудри. «Какие они у тебя своевольные!» — очень мягко ругалась на моего лысы Ник. «А артефакта для выпрямления нет?» «Чего нет, того нет», — развела я руками. «Сейчас будет», — бросила она и, шагнув в тёмный угол комнаты, пропала. А вернулась спустя полминуты, держа в руках продолговатое устройство в виде щипцов с двумя накопителями на ручках. И теперь непокорные кудри были вынуждены подчиниться рукам мастера. "Дарю", проговорила Николаина, когда закончила возиться с моими волосами, которые теперь стали абсолютно прямыми и очень длинными, почти до самой талии. "Я себе ещё один сделаю. Кстати, такая причёска тебе очень идёт. Мне, если честно, тоже нравилось, да и образ стал серьёзнее. Теперь он больше соответствовал характеру. Легкомысленные кудри это точно не моё". Спасибо тебе, искренне поблагодарила я. Пожалуйста, Мари. Мне было приятно тебе помочь, ответила Ник. Ну ладно, переодевайся, а то если ещё больше задержишься, то Астер подумает, что ты специально для него тут прихорошиваешься. Я фыркнула, но всё же поднялась со стула и пошла к шкафу. Пришлось выбрать бордовое платье. Ну что за вызывающий цвет. И заставить себя обуть чёрные лодочки на низком каблуке. Никалина наблюдала за моим преображением, едва сдерживая смех. А когда я увидела себя в зеркале и откровенно скривилась, она и вовсе рассмеялась в голос. "Ты неподражаема", сказала Ник, стирая слёзы из уголков глаз. "Знаешь, я тоже не была леди и привыкла к брюкам и удобной одежде, но даже мне нравилось наряжаться в красивые платья. У тебя же такое лицо, будто тебе заставили напялить на себя шкуру убитого тобой же животного". Звучит гадко, поёжилась я. Тебе очень идёт. И этот цвет, и этот фасон, уже серьёзным тоном добавила Ник. А вот макияжа не хватает. Нет, выдала я, развернувшись к ней лицом. Даже не заикайся об этом. Не заставишь. Не собираюсь я наносить на себя боевой раскрас. Не приведите боги, Астор ещё решит, что я открыла на него охоту. А Никалина снова рассмеялась. Ладно, не волнуйся. Иди уже, а то он там много чего себе надумает, махнула мне Ник. И спасибо за интересный день. Кстати, мне бы очень хотелось посмотреть, как артефакт будет работать. Позовёшь на первую активацию? Хитрая какая, усмехнулась я. Чтобы ты первое узнала, где прячется принцесса. Ну и это тоже чуть стушевалась девушка. Но мне вообще интересно увидеть его в работе. Не могу обещать, Ник, ответила разведя руками. Астра заказчик. Как он скажет, так и будет. Ладно, понимающе кивнула она. Когда приедешь в столицу, обязательно заглядывай в гости. Хорошего вечера. И тебе, улыбнулась я, а спустя мгновение осталась в комнате одна. Опасные люди эти тёмные маги. Для них же вообще нет никаких преград при перемещении. Главное наличие хоть какого-то тёмного угла. Интересно. А можно ли сделать артефакт, защищающий от проникновения теней? Надо подумать.